Зачет тебя, спрашивал, из ФБР? Его случайно не Нунисом зовут. Да. Зачем ты ему не сообщил? Ты за новую работу принимаешься, пока только подумаю. Лицензию участника имеешь? Ага, взял на всякий случай полгода назад. Где то в ящике валяется? Так что ты Нунису сказал? Надеюсь, рекомендовал меня как человека необыкновенно мужественного и высоких моральных качеств. Да. «Держи карман шире. Я ему всю правду матку про тебя выложил. На Гарри и боске, где сядешь, там и слезешь, и пальцем в рот не клади». Я слышал смешок в его голосе. «Спасибо, дружище, ты настоящий друг. Не хочешь рассказать, что ты там затеял?» «Я не хотел. Я доверял Эдгару, но всегда придерживался принципа, чем меньше знают о том, что я делаю, тем лучше. В другой раз...» помолчав ответил я сейчас мне пора двигать На встречу опаздываю может посидим как нибудь за ленчем давай в ближайшие дни я тебе поведаю какая замечательная жизнь у нас пенсионеров я едва сдерживал смех приглашение подействовало как я и рассчитывал эдгар согласился да обязательно в ближайшие дни только он предварительно позвонит по опыту знаю как трудно назначать свидание когда приходится свозиться со жмуриками. будем держать связь — сказал он напоследок, и наша беседа закончилась. Мне было приятно, что он не держит на меня зла, как Кис Райдер за мой внезапный уход. Я набрал номер ФБР и просил соединить с Нунисом. — Удалось связаться с голливудским отделением? — Удалось. Но лейтенанта Белец не оказалась на месте. Говорил с вашим прежним напарником. — Срайдер? — Нет, с Эдгаром. — А, Джерри. — Как он поживает? — Не интересовался. Уверен, вы сами спросили, когда он позвонил. Не понял. Он все-таки обвел меня вокруг пальца. Не морочь мне голову, Боск. Эдгар сказал, что обязан позвонить вам и сообщить, что вас наводят справки. Я, разумеется, не возражал, но попросил ваш телефон, чтобы убедиться, что действительно имею дело с Гарри Боском, а не с кем-либо еще. Телефон он дал, и я позвонил вам несколько минут назад, но было занято. — Вы, конечно, с Эдгаром разговаривали, так что не валяйте, дурака. Но Ньюис не только обвел меня вокруг пальца, но и загнал в угол, я разозлился. Очевидно, действовал алкоголь или неприятное напоминание, что я посторонний. — Ну, Ньюис, вы, конечно, величайший сыщик. У вас блестящие способности к логическим умозаключениям, но вы мне вот что скажите. Эти свои способности вы в настоящем деле используете или лишь для того, чтобы тащить и не пущать? Я должен знать человека, с которым делюсь информацией. Неужели непонятно? Понятно-то понятно. Но мне понятно и то, что правоохранительные органы в этом городе так же эффективны, как система общественного транспорта. Напрасно огорячитесь, босс. Просто бросьте трубку. Я огорченно покачал головой. Значит, я проиграл эту словесную стычку, и он всю дорогу водил меня за нос? «Вы упрекнули меня, что я валял дурака. Выходит, что вы валяете дурака, а не я. Или с самого начала решили, что ничего мне не ответить?» Он молчал. «Разве я о многом прошу? Мне лишь фамилия нужна, не, лишь фамилии, Кому от этого вред?» Он молчал. «Ну хорошо. Вы знаете, о ком я говорю? Давайте сделаем так. Пойдите к ней, назовите мою фамилию и телефон». Пусть сама решает. Мне наплевать, что вы обо мне подумаете. Вы должны это сделать из профессиональной солидарности. Все, это был мой последний козырь. Я молчал, ожидая его реакции. Знаете, Босх, я бы сказал ей, что вы ее разыскиваете. Сказал бы даже без звонка и от ГРУ. Но агент, который вам нужен, здесь больше нет. Что значит нет? Где же она? Я выпрямился на сиденье. Мой локоть ударил по рулю, раздался резкий гудок. В памяти мелькнуло упоминание в газетах о какой-то женщине-агенте, но о чем шла речь, я не помнил. Ну, нет, она погибла? О, хватит. Не люблю разговаривать по телефону с человеком, которого в глаза не видел. Если хотите, приезжайте к нам, может, поговорим. Часы на приборной панели показывали пять минут четвертого. Я посмотрел на вход в великолепный возраст. В четыре вас устроит? Спросил я. Мы будем ждать. Я выключил телефон и долго сидел неподвижно.